Полезное с приятным 1769. Это журнал издавался, как установлено, разысканиями ВП Семенникова, преподавателями сухопутного кадетского корпуса и Ф Румянцевым и И А Детейльсом с 13 февраля 1769 года по 25 июня того же года. Впрочем, эти данные относятся только ко времени печати не журналы выходные, его сроки несколько иные. По указанию Нью-Строева первый полумесяц полезного приятном был выпущен 24, а второй 27 э, февраля, 7 марта появился сразу третий. А четвёртый полумесяц с 11 марта журнал выходил понедельно, причём два листа его образовавали полумесяц. Последний полумесяц, двенадцатый, вышел в конце июня. Один из издателей журнала, И. Ф. Румянцев, вскоре после этого, 8 августа 1769 года, умер, и поэтому можно предположить, что именно его болезнь была причиной прекращения журнала. ВП Семенников Сконин был про увеличивать роль И. А. Тельса в издании приятного и полезного прекращения журналов в связи с болезнью И. Ф. Румянцева, а также то обстоятельство, что во втором на 10 полумесяце вышедшем очевидно был активного участия Румянцева, нет статей из юношеской библиотеки, откуда был подчеркнут основной материал журнала за исключением небольших статей о галливости и успехах в науках. Всё это говорит в пользу большой активности Румянцева. Может быть именно Он и сочинил переводчиком статей э юношеской библиотеки, сочиённый, как сказано в предуведомлении, одним славным английским писателем. Уже Н.Н. Булич отметил серьёзный характер приятного с полезным и подчеркнул, что статьи журнала э все имеют достоинства, отличаются особой ясностью. Они посвящены либо рассмотрению тем важных, воспитательном отношению, о воспитании, о науках, о обхождение и избрание друзей самая большая статья о познании света и так далее, либо анализу и ухудждению пороков. Э о любви и волокитстве, о притворстве, о скупости, о зависти, о злословии, о праздности и так далее. Свои переводы издатели не вносили ничего применительно к российским гравам. И это делает приятное с полезным мало интересным как свидетельство о современной жизни. Впрочем, надо сказать, что по поводу одной из статей, помещённых в приятное с полезным, пометы взята из второй части Аглинского смотрителя 4 1/2 месяц. А в Чулковском журнале, то и всё было письмо, последние строки которого заставляют предположить, что в Кадетском журнале, так называлось в сатирической журналистики 1769 года издания Румянцова и Тельса, были и псевдопереводы. Прощай, Сударь! Э, и впредь не обманывай нас переводами из Англинского смотрителя, а лучше приписывай своё имя. Но полна, ты и так не спрятался от себя, все знают, а особенно э, прилеста. И то и сегодня неделя первая на 10 страница 5 Нен. Но кроме поддельных и мнимых переводов, в приятном с полезным имеется ряд оригинальных статей, заслуживающих быть отмеченными. Таково, например, очень недурное письмо Фо Фомы Стародурова во второй полумесяц, страница 23-27, которое не уступает лучшим произведениям сатирической журналистики 1769 года и в котором высмеиваются старозаветные презрения. Такая важная статья о путешествиях в чужие края. Полумесяц третий, в который содержатся несомненно личные намёки на тогдашних путешественников в Париже и на их неправдоподобные, пошлые рассказы в своих впечатлениях. Об одном путешественнике сказано: недавно приехал из чужих А Краёв, э, Детинка, он ездил не с тем, чтобы сделать себя достойным сыном отечества, но за тем, чтобы посмотреть комедианок, посмотреть у них в передне из-за то, что заплатить несколько сотен самой лучшей русской монетой. Научиться пропевать стишки из театральных сочинений, наряжаться, наряжаться шутом и вертeццем мелким бесом, и паче всего, э, проживать как возможно более денег. Ещё же смешнее, когда начнёт он у путешествии в своём рассказывать, что он в такой-то деревушке останавливался пить и видел там индийского петуха, в другой хлебал суп, э, луньон, а по-русски водку с луком, а в третий переменял лошадей и влюбился в крестьянскую девку, которой еще и теперь из мысли своих истребить не может. Но в заключении своей речи произносит всегда с восторгом. О, как много удовольствия и утехи в путешествии найти можно. Полумесяц 3, страница 14-16. Видеть в этом отрывке пародию на сентиментальные путешествия, которых тогда на русском языке еще не было, менее правильно, чем предположить, что статья эта могла метить в какого-то определенного театрала. Недавно возвратившегося из Парижа. На это указывают ссылки на комедианок и пропивание театральных стишков и так далее. Возможно, что здесь имеют в виду В.И. Лукин, действовавший, э, в 1767 году в Париже, вернувшийся назад в 1768. Предположительно, это тем более вероятно, что Напаткина и Лукина в приятном с полезным встречаются ещё раз. В четвёртом полумесяце помещена была статья о ревности якобы присланная от неизвестного человека и рассказывающая о том, как одна детинка, который был еще в Париже, устроил глупую сцену своей любовницы. Изложив подробно этот эпизод, автор письма прибавляет. А как мой Витязь ничего так высоко не понимает, поставляет как сочинения и переводы, произведённые его малоумием, то сей поступок мне и показался извинительным тем ещё более, что он после сам говорил в своей любезной: "А как ли ты мне не верна, я тебя прямо обожаю, а ты меня прямо знаешь". По видимому, детинка из статьи о путешествии в чужие края и детинка из статьи о ревности одно и то же лицо а о том, что в последнем осмеян Лукин, выпустивший в 1765 году сочинение переводы и вызывший град на смешек в журналах 1769 года своими «А, как ли не и прямо сомнений», быть не может. Из остального материала, приятного с полезным, следует отметить прозаическую басню «Лев и Козерог», где изображен свирепый африканский лев, опустошивший свои владения и пытающийся заманить к себе, находившегося в безопасности на горной высоте Козерога, Последний отвечает льву на его приглашение, что не признаёт его своим царём, сиресть твоя доказывает, что ты повелеть не умеешь, а владычеством не сверебством, но кротостью утверждается. В условиях Екатерининской России это был своеобразный комплимент императрице, и в то же время достаточно смелое политическое суждение. Очень недурна также эпиграмма, полумесяц 9-й страница 15-й, написанная исключительно чистым и гладким языком, и представляющая перевод, переделку из Жанна Батиста Руссо. По батюшкину совету глупец намерился истратить 1006, Чтоб показать себя, шатаясь по свету, и тем Россию сделать честь. Хотя намерение его и не худое, я верно бы ему сказал, пожалуй, и сдержи ты денег вдвое, но только бы никто тебя не знал. Для характеристики журнала Румянцева и Тельса необходимо отметить помещение ими в последнем полумесяце трех статей из Вольтера, очень резких по своему предмету антиклирикальному тону. Особенно любопытно, что индийская повесть Вальтера была переведена также и в смеси, но в последний конец переделан. В приятном с полезным текст дан в соответствии с подлинником. Журнал не имел большого успеха. Печатался он сперва в количестве 600 экземпляров, первые 4 1/2 полумесяца, а затем до конца Ты по 500 экземпляров, при этом в прикачании журнал на руках у издателей осталось 334 экземпляра. Хотя в журналистике 1769 года отзывов о приятном и полезном, кроме отмечено выше письма, и том и сём не встречается, тем не менее издатели журнала в объявлении в третьем полумесяце, имея в виду, очевидно, устные суждения писали: "Наше приятное и полезное вышит на совет". Также опытом познала, что оно не всем нравится, и многие не нашли а в нём, по мнению своему не полезного ни приятного, ВП Семенников предполагает, что прозаические басни в приятном с полезным принадлежат ВТ Золотницкому. Предположение это ничем не обосновано и поэтому мало убедительно.